Глава четвёртая. Роза Леднёва. 2 месяца спустя. Я мрачно рассмеялась, разглядывая полумёртвую розу в красном горшке на подоконнике. Подарок Леднёва. Видимо, за время моего отсутствия мама и не думала их поливать. Хотя этот сорт цветы был достаточно неприхотлив. Испытывая укол жалости, я набрала ковш прохладной воды и вылила её в растрескавшуюся сухую землю. после чего продолжила заниматься перестановкой в комнате. Школа осталась позади. Через пару недель начинался совершенно новый этап жизни студенчество. Я решила расхламить шкафы и полки и отправить всё ненужное на помойку. В глубине души ещё надеясь атаскать свой потерянный медальон. К сожалению, пока это затея не увенчалась успехом. Однако я не сдавалась. В далёком детстве моя бабушка, которая не стало несколько лет назад, Когда что-то теряла, приговаривала. «Чёрт, чёрт, пошутил и отдай». Я не особо верила в действенность этого метода, однако, отчаившись, пробормотала. «Чёрт, чёрт, пошутил и отдай». «Милая, пошли обедать?» Мама заглянула в мою спальню. «Я так по тебе соскучилась. Мы ведь толком не поговорили после аэропорта». Она неловко пожала плечами. «Столько всего хочется обсудить». Всё-таки первое лето, которое мы провели порызань. Да, я сейчас подойду. Я улыбнулась. Изобразить мнимую радость вышло как-то неожиданно легко. Наверное, потому что внутри уже ничего не было. Всё осталось там, на неудобные койки в ожатском лагере Солнышко, где я проработала всё лето днём старательно давила из себя жизнерадостного куратора, а ночами закусывая губы, чтобы не разбудить других в ожатах. Олела слёзы отчаяния, обиды и боли в подушку. Поднявшись, я подошла к книжному шкафу и вытащила оттуда многострадального маленького принца Экзюпери. Монотонно перелистнув страницы, я наткнулась на фразу: "Твоя роза была так дорога тебе, как бы не так". Зажмурившись, я мысленно перенеслась на несколько месяцев назад, воспроизведя в памяти тот наш разговор с отцом на кухне. "Что мне сделать, чтобы ты помог Максиму?" Взгляд дяди Серёжи задержался на моём заплаканном лице. Он глядел в него с неожиданным спокойствием. Минута, две. Однако он упорно продолжал молчать. "Ты ведь наверняка попросишь меня больше никогда с ним не общаться", сухо предположила я. Он кривовато усмехнулся. "Ну я же не монстр какой, чтобы насильно заставить тебя вычеркнуть кого-то из своей жизни. Да и нереально это в наше время информационных технологий. Тогда что? Я смочил и пересохшее горло слюной. Роза, давай поговорим как взрослые люди. На мой нервный кивок он чем-то безрадостно вздохнул. Я воспитывал тебя как свою родную дочь. Я откровенно говоря, не в восторге от этого парня. Твоя мама, кстати, тоже. Я навёл о нём справки, не успели ли днёва снять с профилактического учёта, как он вновь угодил в КПЗ. Прямо талант. Я помурчилась от его насмешливого взгляда. Опустим лирику про первую влюблённость и ошибки молодости. Я прожил поболее твоего, и кое-что понимаю, произнёс он, устало глядя мне в глаза. Сейчас ты не можешь адекватно воспринимать и анализировать информацию. Но время и расстояние всегда расставляют всё по своим местам. Время и расстояние. Ну, конечно, полагаю, если убрать налёт трагизма, то тот факт, что твоему молодому человеку грозит реальный тюремный срок, заставляет тебя и саму уже усомниться в нём. Ведь так? А спустя в голову я не хотя вспомнила тот его поцелуй с другой женщиной, пачку денег, обмотанную моей резинкой для волос, участие в мутных делах в Туза. Да и медальон увы так и не нашёлся. Я безнадёжно верила, Максим, пытаясь найти всему этому хоть какое-то оправдание. Но мою измученную душу покусывал неприятный червячок сомнения. Уж слишком много странных пугающих совпадений. Голова шла кругом. Было страшно ошибиться. Не стоит отвечать Розе. Я неплохо читаю по лицам. Мы с твоей мамой хотим, чтобы ты уехала на время. Хотя бы на пару месяцев. До конца лета. Помнится, всех призёров олимпиады Импульс приглашали на летнюю подработку кураторами в лагерь Солнышко. на черноморском побережье. Сердце от чего-то болезненно замерло и опять пустилось в оголёк. Вы предлагаете мне уехать до конца лета, и тогда Максим выйдет на свободу. Дядь Серёж, вы меня не обманываете. Вы правда сдержите своё слово? А как же улики против него? Против этой ОПГ? Я что-то не понимаю. Пробормотала я дрожащими губами. Он чмокнул. Я постараюсь помочь твоему леднему волно и ты должна пообещать мне, что возьмёшь паузу и не будешь искать с ним встречи. Полагаю, если у молодого человека серьёзные чувства и намерения, то он тебя дождётся. Разве 2 месяца это срок для настоящей любви? А что потом, когда я вернусь? Прошептала я, переполненная таким бешеным коктейлем разных чувств, что он едва не выплюскивался из меня наружу. Тогда я окончательно избавлюсь от всех улик. Кулак мужчины, лежащий на столе, сжался и разжался. Но только если ты выполнишь условия нашей сделки. Думаю, к этому моменту время расставит всё по своим местам. Говорят, препятствия и запреты лишь усиливают романтические чувства. Поэтому я и прошу тебя взять паузу. Философски закончил дядя Серёжа. Несколько недель проведённых в разлуке ради того, чтобы Леонид днёв оказался на свободе, и ему ничего не угрожало, казались мне чем-то настолько незначительным, что я выпалила мгновенно, боясь, как бы очень не передумал мне помогать. Я согласна. Пообещай, что после моего возвращения в Москву ты не будешь вставлять нам палки в колёса. Я уничтожишь всё, что можно хоть как-то использовать против Максима. Дядь Серёж, пообещай. Обещаю. Показалась вялая улыбка. «А теперь пойдём спать? Его ведь завтра выпустят, правда? Он не должен там больше оставаться». Я уже всё сказал. Роза, спать. Истерично рассмеявшись, я впервые за все эти чёрные дни вздохнула свободно. А вот только моё мнимое спокойствие разрушилось уже спустя пару дней. Когда я обнаружила у Лены в профиле целую серию снимков из квартиры Леднёва, Если её пребывание у него на кухне я ещё могла как-то объяснить, то её довольно откровенные селфи в кровати Максима уже были за гранью всех границ. Крах всего. Мы поссорились, да. Тот разговор получился болезненным, неоднозначным и неопределённым. Однако мы не расстались. Нет. Та самая точка поставлена не была, скорее многоточие. А он, получается, он не просто впустил Лену к себе. ей ещё я оставил её на ночь. А если вспомнить, что в его квартире была всего одна кровать, никаких гостевых спален и прочего, к тому же в фотографии Трофимовы оказались красноречивее любых слов. Я обрезгливо выдохнула, почувствовав подступающую к горлу тошноту. Меньше недели прошло с тех пор, как мы с ним бельё-то хоть поменяли. Теперь, кривляясь в маске зайки, там спала она. Моя лучшая подруга, которая, похоже, добилась своего. Но не проникла же она в его квартиру под видом курьера и не опаила чем-то. Даже для Трофимова это было бы слишком. Что ж. Это меня не добило, сломало, уничтожило окончательно, запутав и подведя к чертям. Мне начал казаться, что весь мир, включая моих родственников, друзей и одноклассников, был против нашего союза. Похоже, у меня развивалось паранойя. Учитывая, что Леонид вновь признался в обмане, к сожалению, я больше не могла не подвергать его слова и действия сомнению. Вот это было страшнее и больнее всего любовь без доверия. К слову, Максим даже не попытался оправдаться за эту ночь. Пара пропущенных от него. И весь энтузиазм моего первого парня окончательно угас. Он больше со мной не связывался. Судя по фотографиям и видео, которые регулярно выкладывала Лена в группе его фан-клуба, Довольно яркое и интересное коротае лето. Что-то мне подсказывало, что он был с ней. Милый, ну ты где? донёсся до меня забоченный голос мамы. Сейчас пообедаем, потом заедем в цветочный магазин. Я там кое-что обновила, думаю, тебе понравится. А потом тебя ждёт сюрприз. Сюрприз. Следующие часы прошли в привычной рутине. Какое-то время мы провели в цветочном магазине, где мама с Пеной Урта делилась со мной последними новостями, показывая новшества, которые произошли в моё отсутствие. Например, она покрасила одну из дальних стен серо-м цветом, сделав из неё фотозону, на фоне которой выигрышно смотрелись яркие букеты. А также декораторы уже начали украшать фасад магазина кашпос характерными дарами осени, атмосферно и стильно. Впрочем, как и всегда, Пока мама отвлеклась на постоянную клиентку, я прошмыгнула в подсобное помещение, где обнаружила Лилю, находящуюся явно в подавленном состоянии. Роза, привет. Вымученно улыбнулась продавец-консультант, промокая уголки глаз влажной салфеткой. С возвращением. Привет. Что случилось? тихо спросила я. Да так. неопределённо отмахнулась рыжая лисичка. Что-то серьёзное? Я прямо-таки улавливала исходящие от девушки тревожные вибрации, так схожие с теми, что я испытывала на протяжении последних недель. "Рос, не стоит тебе забивать голову моими проблемами". Девушка мрачно усмехнулась. "Возможно, так я смогу хоть ненадолго абстрагироваться от своих?" Отзеркалила я её глухой смешок. Глеба снова арестовали. Пожав плечами, Лиля подняла на меня взгляд прозрачных зелёных глаз. Утром сгребли. Прямо из постели вытащили. Она закусила дрожащую губу. Знала бы ты, Рос, как меня это достало. Он ведь обещал завязать со всем этим дерьмом. И снова неизвестность и страх. Удручённо падая на скамью рядом с ней, я не нашлась, что сказать. Вместо лишних слов лишь порывисто её обняла, гладя по длинным блестящим волосам цвета огненного солнца. Глеб сказал, это как-то связано с его отцом. А вроде бы правоохранители действуют по беспределу. И скоро его вынужденно будут отпустить. Он всегда такой самоуверенный, прямо белый и пушистый. А мне хочется на себе волосы рвать от нервов. Раздался робкий всхлип. Росс, у меня задержка уже неделю. Задержка уже неделю. У меня буквально выбили воздух из лёгких. Насколько я знала, Лиля находилась в довольно непростой жизненной ситуации, хоть и не любила распространяться на эту тему. Похоже, Тузовский забрал девушку к себе из неблагополучной семьи, и вот такой печальный итог. «Лиль», — пробормотала я, косясь на дверь, чтобы нас не услышали. «Да знаю я, можешь ничего не говорить». «Мама, я полюбила бандита и залетела от него». Она горько улыбнулась. Проглотив мириады нотаций, включающих в себя моё со всех сторон негативное отношение к Тузу, я негромко спросила. «Чем тебе помочь? Деньги нужны?» «Спасибо тебе, Рос. Ты и так уже помогла. Я выговорилась, и стало легче». «Милая, я уже заканчиваю, ты где?» — донёсся до нас жизнерадостный голос мамы. «Иду». Я выпрямилась. «Лиль, если что, звони. Не стесняйся. Хорошо?» Она робко кивнула. Вонь в потянувшись к салфеткам. Куда мы едем? напряжённо поинтересовалась я, когда мама, сидя за рулём, свернула в сторону загородной трассы. А вот и обещанный сюрприз. Мама улыбнулась. Наташа устраивает что-то вроде девичника и пригласила нас. Она недавно стала амбассадором косметического бренда. Вот и организовала вечеринку на даче. Увлеклась сетевым маркетингом. опём коктейли, опробуем новые масочки. Тётя Наташа пригласила меня в гости. Я удивлённо вскинула бровь. Помнится, она не желала обо мне слышать после нашего расставания с Игорем. Ой, Роза, сколько времени уже прошло. Мама отмахнулась от меня, лихо перестраиваясь. Насколько я знаю, Игорь начал встречаться с той девушкой, Ланой. Несколько разочарованно сказала она: И Олеников её кандидатура вполне устраивает. «Ну а так как ваши отношения с Игорем не успели выйти за пределы первой юношеской влюблённости...» Она откашлялась. «Не думаю, что кого-то смутит твой приезд». «Мам, я не хочу пересекаться с Игорем». Я скептически покачала головой. Она перевела на меня удивлённый взгляд. Её карие глаза буквально сканировали моё лицо. «Милая». Мы ведь столько лет дружим, и каждый год закрываем сезон у оленников на даче. Разумеется, я догадывалась о твоей реакции, поэтому заранее выяснила, что Игоря и его девушки не будет. Поспешила успокоить Анну меня. Вообще-то о таких вещах надо предупреждать заранее. Фыркнула я недовольно, отмечая, как мы стремительно удаляемся от залитого черничными сумерками города. Может, высадишь меня где-нибудь на остановке? Я сама доберусь до дома. Только одного взгляда на маму хватило, чтобы понять: она никогда не согласится оставить меня посреди пригородной трассы. Боже, ну что за невезение. Дача Ленников была последним местом, где я сейчас хотела находиться. Однако, очутившись на празднике, я вынуждена была признать, что мама оказалась права. И до меня по большому счёту никому не было дела. Вечеринка уже находилась в самом разгаре. На лужайке перед внушительным кирпичным домом стояли столики с закусками и напитками, вокруг которых сновали гости. Тётя Наташа дружелюбно нас поприветствовав, улетела продолжать презентацию той самой косметики, опробовать которую собрались её подруги и ещё несколько соседок по участкам. Мама быстро влилась в их тусовку, я же, воспользовавшись суматохой, скрылась на заднем дворе, заняв удобное кресло-гамак. Пусть интернет за городом немного тормозил, я не удержавшись, открыла группу фан-клуба Леднева, в которой с болью в сердце обнаружила целую папку с новыми фотографиями. Когда же большая часть снимков прогрузилась, из меня вырвался беззвучный вздох. Фотосессия Максима и Елены. Очевидно, для какого-то магазина спортивной одежды, потому что они позировали на футбольном поле. Красивые, расслабленные и стильные. Ленков в образе этойкой ожившей куклы Барби с блёстками на лице и двумя дерзкими высокими хвостами Леднёв. Он был прямым воплощением беспощадного красавчика, способного затопить целое футбольное поле своим тестостероном. Листая фотографии, я не могла не отметить, некоторые их позы были столь отлаженными и красноречивыми, что я буквально захлёбывалась подступающей к горлу ревностью, пожирающей меня клетка за клеткой. Её подогревали и многочисленные комментарии. Вау, красивая пара. Вы всё-таки вместе? Шип перед вас. И много сердечек. Убрав телефон в сумку, я на несколько мгновений прикрыла слезящиеся глаза. В итоге свежий воздух в купе с недосыпом из-за ночного перелёта сыграли со мной злую шутку. Я ненадолго задремала, а когда разолепила ресницы, обнаружила, что музыка стихла. Зато к оживлённым женским голосам добавились мужские. Покинув своё временное укрытие, я заприметила на веранде весьма урезанное количество гостей, к которым, слову, присоединились мой отчим и олейник-старший. Особенно покоробил тот факт, что на столе появился алкоголь. Мужчины традиционно распивали коньяк. Переведя напряжённый взгляд на маму, я отметила, что она, возбуждённо переговариваясь о чём-то с тётей Наташей, потягивает вино. Да что за невезение такое? Ночёвка в доме оленников совершенно не входила в мои планы. Боже, так попасть. Розочка, иди к нам. Тепло позвала меня мама Игоря. Расскажи, как лето провела? Что нового? Мы ведь так давно не общались. Судя по раскрасневшимся щекам, хозяйка дома явно была на веселье. Однако одеваться мне было некуда. По собственной глупости, похоже, придётся остаться у оленников на даче с ночёвкой. Сюрприз, блин, удался на славу. Хорошо, хоть Игоря здесь нет. Общение с ним совсем не входило в мои планы. Отбив атаку дежурных вопросов, я воспользовалась тем, что про меня благополучно забыли и решила прогуляться до реки, раз уж всё равно придётся остаться здесь, в заложниках. Дача Олейников располагалась в живописном кооперативе на берегу небольшой речушки. Я всегда сомневалась, что в ней можно купаться. Однако, когда это останавливало разгорячённую летним зноем молодёжь. Вот и сегодняшним душным вечером на берегу было многолюдно. Целые компании купались, жарили шашлыки и пели песни под гитару, провожая уходящее лето. Я присела около берега на большом пологом камне и, набрав пригоршню гальки, принялась беззвучно метать их в воду. Роза, почувствовав мурашки вдоль позвоночника, я обернулась на знакомый голос бывшего парня. Игорь Глубокий вздох. Ты здесь? Глупый вопрос, учитывая, что дача их семьи находилась всего в 3 минутах ходьбы. Я смерила олененка внимательным взглядом, отмечая произошедшие с ним за лето изменения. Первое, что бросалось в глаза, он состриг свои кудри, поэтому выглядел теперь гораздо взрослее. Я бы даже сказала, мужественнее. Белая футболка, синие джинсы и такого же цвета кроссовки. На запястье небрежно болтались часы люксовой марки. Стильно, с претензией на новоявленного студента юридического факультета. Конечно же, оленники поспешили поделиться со мной главной новостью. Игорь поступил на бюджетное отделение юрфака, планируя пойти по стопам своего именитого отца. Насколько я поняла, парень был настроен весьма серьёзно, так как подрабатывал в адвокатской конторе Оленника старшего всё лето. Ага, неожиданный удар. Игорь пожал плечами. Вообще не планировал заезжать на дачу. Он кивнул куда-то мне за голову. Оглянувшись, я заметила неподалёку у костра компанию смеющейся молодёжи. У моего приятеля Арсения сегодня день рождения. Мы весь вечер отмечали в баре на Патриках. А потом как-то внезапно сорвались сюда. Решили продолжить веселье на лоне природы, так сказать. Он доброжелательно улыбнулся и присел на соседний вал. У его родителей тоже здесь дача. Проведя ладонями вверх-вниз по своим рукам, я вновь посмотрела в сторону костра, вокруг которого кучковалась компания Олененко. Я подозревала, что его девушке не понравится наше минутное уединение, да только не увидела среди них Ланны Лотыповой, и я оказалась здесь совершенно случайно. Я раздражённо вздохнула. Мама решила устроить мне сюрприз, поэтому привезла на вечеринку к твоей маме. Если бы я знала то, разумеется, не поехала бы. Решила я сразу расставить точки над и, лишь бы только не вводить Олененко в заблуждение. "Почему?" спросил он, сосредоточивая на мне серьёзный взгляд. "Ну, у нас не сложилось. У тебя новая девушка, полагаю, всё это не совсем уместно". Я отвела усталый взгляд. "Игорёх, ничего ты быстрый!" донёсся до нас нахальный мужской голос вместе с залпами пьяного смеха. "Познакомишь?" "Эй, присоединяйтесь к нам", вторил ему женский. Оленник сделал жест рукой, призывая ребят замолчать. "Роза, я как раз об этом и хотел поговорить". Он нахмурился, сверля меня глазами, в которых мелькнула тень тоски. "Это ж надо было так всё испоганить, чтобы ты теперь даже на семейные посиделки приезжала, как на каторгу". "Умеем. Опыт, стаж, квалификация", прозвучал раздосадованный смешок. Я только задача на пожало плечами пытаясь побороть смущение. Через несколько секунд Игорь продолжил. Мне искренне жаль. Ты первая девчонка, которая меня бартанула. А вот мне и понесло не в ту степь. Оленник усмехнулся, пробегаясь взглядом по моему напряжённому лицу. Сван и связался, чтобы тебя позалить. И только после выпускного понял, что эти недоотношения мне нафиг не нужны. Ты права, у нас не сложилось. Надо было принять это по-мужски, а не вести себя как обиженный придурок, серьёзно закончил он. Ого. Я не ожидала подобных признаний, поэтому удивлённо заморгала. Хорошо, что ты хотя бы сейчас это осознал, осторожно добавила я. Понимая, что к нормальному общению теперь трудно вырулить, просто хотел сказать, что я больше не тусуюсь с роднёй. Можешь спокойно приезжать и на дачу, и в гости. Мама тебя обожает. Она только рада будет, негромко произнёс он. Я равнодушно кивнула, находясь в каком-то отцепинении. Говоря откровенно, мне было всё равно на признание и позднее раскаяние моего бывшего парня. Воны вводить дружбу с Игорем равно как и участвовать в посиделках с олейниками. Я больше не собиралась. Завтра же планировала уведомить об этом маму, чтобы впредь избежать подобной самодеятельности. Дядя Серёжа как-то заезжал к нам в офис. Говорил, что ты решила работать в Сочи до конца лета. Понравилось. Я решила. Угу. Прикрыв глаза, я сделала над собой усилие и достаточно спокойно вытолкнула: Как может не понравиться? Море, солнце и зарплата более чем достойны. А я у бати батя батрачил. К слову, у него не заболеешь. Ровным тоном отозвался Игорь, задерживая взгляд на моём запястье. Парень с задумчивым видом рассматривал мой браслет. От чего-то я так и не смогла его снять. Красивый браслет. Игорь сосредоточенно смотрел мне в глаза. Угу. Случайно увидела в одном ломбарде. Серьёзно? Я думал, в ломбардах никому не нужное старьё продают. С искренним негодованием сказал он. Я коротко усмехнулась, зная, что семья Олейников привыкла отавариваться в магазинах типа ЦУМа. На самом деле там много всего. По весне я познакомилась с хозяином одного пристанища коллекционеров и до сих пор получаю от него новостную рассылку. Вставила я, лишь бы поддержать не особо клеящийся разговор. В этот момент ребята из компании Олейников вновь достаточно энергично напомнили нам о своём присутствии. «Ну ладно», — я поднялась, отмечая, что уже окончательно стемнело. «Мне пора возвращаться, да и тебе пора к своей компании». Да, но я провожу тебя до ворот. «Игорь, что тут идти?» Я резко замотала головой. «Да брось. По ночам полно лукашей. Через две улицы живёт даже Буйный. Как нажрётся, марлезонский балет отдыхает». Не обращая внимания на мой протест, олейник увязался следом. «Только Роза у меня просьба». Он нервно рассмеялся. «Не говори родителям, что меня встретила. Для них я чинно отдыхаю в ресторане на Патриках. Его просительно выгнула бровь. Мать не любит подобных сборищ. Девочки алкоголь, а я планирую у Арсена оторваться. Не скажу, сухо заверила его я. Из загустевших сумерек выплыла луна, принеся с собой пугающие шорохи и странные звуки. Глаза, привыкнув к мраку, начали различать тёмный бархат неба между ветвями. Однако каждый шорох всё ещё заставлял меня вздрагивать. Вдруг сердце подскочило к горлу, когда дорогу нам преградил обрюзгшего вида мужик. Пару сотень не найдётся, молодёжь. Он сложил ладони в наигранном смирении, оправляя грязную рубаху на полном животе. Я за вас помолюсь. Не найдётся. Прекращай бухать, и деньги будут. Холодно от белоленек подталкивая меня вперёд. Что такой борзый? Я что, много прошу? Не жлобся. О, на какой тачке гоняешь? Я поёжилась, услышав его надсадный смех. Ну, выручи по-братски. Хоть 500 рублей. Устройся на работу лентей, крикнул ему Игорь, после чего шепнул мне на ухо. Росло лучше ускориться. Я тебе про этого придурка говорил. По коже разлился озноб, когда я уловила в голосе Игоря напряжение. Я и сама уже находилась на взводе и начинала паниковать. Этот мужчина был откровенно маргинального вида, и тошнотворно улыбаясь, продолжал идти за нами следом. Выдохнув с облегчением, когда впереди показался коттедж чайленников, я в очередной раз собернулась, и вдруг выхватило отблеск чего-то металлического у маргинала в руках. Заточка, нож. Игорь, всё внутри меня заледенело от ужаса. Замахнувшись этим, он шёл прямо на нас. Только сейчас я отметила, что он гораздо выше и здоровее моего спутника, а ещё явно под чем-то. Не было ни тени разума на его перекошенном мне навистью и презрением лице. Нервно моргая, я перехватила испуганный взгляд Игоря, отмечая, как он побледнел. И вот здесь мне реально стало жутко. Где-то на подкорке сознания пронеслось: Олегник не умеет драться. Он из тех, кто привык решать конфликты дипломатическим путём, а не кулаками. Игорь открыл рот, но из него не вырвалось ни звука. Секунда, две. Они тянулись непростительно медленно, страшно. У меня вся жизнь пронеслась перед глазами, пока этот уголовник со стекленевшим и дурманиным взглядом двигался на меня. Мамочка, она ведь не переживёт ещё одной потери. О, какая. Он гадко усмехнулся, поправляя брюки на причинном месте. По подбородку маргинала стекала дорожка прозрачной слюны. Это зрелище заставило меня внутренне содрогнуться. Я попыталась заорать. Однако голосовые связки не сработали. Из горла вырвался лишь жалкий надсадный хрип. "Иди-ка сюда, сладенькая", прохрипел он, сверкнув пожелтевшими зубами. По телу неслись потоки губительной дрожи. Меня выворачивало наизнанку от животного страха, парализующего всё моё существо. Я ног своих не чувствовала, пока он приближался. Пожалу перед глазами плыло. Я не уловила момент, когда Игорь, оттолкнув меня, вылетел вперёд. Не удержав равновесия, я упала на землю и взвыла, ультразвуком взвыла, уловив тот самый миг, когда маргинал замахнулся на Игоря ножом. Оленек попытался перехватить его руку, но не успел. Это был точный боксёрский удар куда-то в подреберье. Я на инстинктивном уровне уловила запах крови, заоров ещё отчаяннее в надежде, что нас услышат. А я ведь по-хорошему просил. Урод нервно рассмеялся. Жила бы её малолетняя. Пятьсот рублей дядьки зажали. Он забрался на олейника, полностью его обездвиживая. Игорь тихо заматерился, предпринимая новую попытку дать отпор, когда мужик наотмашь ударил его по лицу. Он застонал и, кажется, потерял сознание. Белоснежная футболка на глазах приобретала красный оттенок. В воздухе уже распространялся металлический кислый запах. Меня подбрасывала от конвульсий прошивающих застывшее посреди дороги тело. Словно в замедленной съёмке я наблюдала, как окровавленная рука с ножом замахивается ещё раз. Господи, да он же его так до смерти забьёт. Вспыхнуло под оглушающий рёв крови в ушах. Из-за меня, из-за моей тупой вылазки на реку. Прогуляться захотела. Дура! Я с отчаянной силой дёрнулась вперёд и впилась в руку мужика ногтями. Не ожидал. Секундное преимущество. Где-то далеко позади послышались голоса Илли. Это у меня в голове уже размножился целый оркестр. Я выбила нож из закровавленной руки монстра и принялась царапаться и легаться. Ужас всего происходящего ослеплял, заставляя сердце отчаянно биться о ноющие рёбра. Только бы Игорь сделал хоть что-нибудь. Главное не сдаваться. Не прощу себе, если с ним, из-за меня. Я понимала, что долго не продержусь, и надежда была слишком призрачной, слишком эфемерной. И я не ошиблась. Уже в следующую секунду меня отшвырнуло в сторону, а голову пронзила такая острая боль, Что я чудом не потеряла сознание. И снова эти голоса. Голоса, переходящие в крики, какое-то мельтешение, лай собак. Дрожа в ожидании нового удара я закрыла голову руками, борясь с накатывающими волнами ужаса, страха за жизнь Игоря и тошноты. Потому что перед мутнеющими глазами стояла кровь. Много крови. И его затухающие стоны отдавались набатом в сердце. Дышать становилось нечем. Господи, только не это. Нет, нет, нет. Сюрприз. Эхом насмешки рассыпался в голове мамин голос. Девушка, девушка. Кто-то тряс меня словно тряпичную куклу, а я не чувствовала ничего, кроме гула крови в висках. Парни, надо срочно в больницу. Пространство вокруг опасно вращалось, смущалось будто ракета. Я не понимала, как это остановить. Дурацкая гравитация засасывала меня в чёрную дыру. «Доченька моя, милая!» Я слышала срывающийся мамин голос. «Доченька, ты меня слышишь?» «Мама!» — шептала я, селись открыть глаза. «Мама! Где Игорь?» «Что с ним?» Пересохшими губами спросила я, леденее от ужаса. «С ним всё будет нормально». Серёжа оказал ему первую помощь. Они и с Вовой, и Наташей сами повезли его в больницу. Главное не потерять драгоценное время. Скорая скоро приедет. Милая, только не делай резких движений. Погоди. Мам, со мной всё в порядке. Я попыталась присесть и вдруг заметила собравшихся вокруг нас людей. Зачем мне скорая? Протянув руку, мама аккуратно прошлась кончиками пальцев по моей голове, которую моментально прострелила острая боль. «Надо в больницу», — отрезала она, всхлипывая. «Роза, ужас-то какой! Я с улицы услышала твой крик. Пока сообразили, куда бежать. Нашли вас». Мама снова зашмыгала носом. «Спасибо ребятам, что спугнули этого ублюдка». Она кивнула в сторону двух парней, которые стояли в нескольких метрах от нас, озадаченно переглядываясь. «Его уже поймали, на пляже скрутили», — сообщили ребята. Наш местный синяк совсем похуже из ума выжил. Спасибо. Я порывисто кивнула, подавляя подступающую истерику. «Дочка, прости меня». «За что?» Не обращая внимания на её руки, я попыталась медленно выпрямиться, но сидеть оказалось тяжело. «Ты так не хотела сегодня ехать, а я настояла». Она молитвенно сложила дрожащие ладони. «Прости меня, Роз». Я зажмурилась от слепянны света фар. Да я сама виновата. Ночью куда-то попёрлась. Главное, чтобы с Игорем всё было в порядке. Я тяжело вздохнула, морщась от головной боли. А вот и скорая. Быстро. Вова с Сергеем всех на уши поставили.